Север заскрежетал зубами, растерянно попятилась Эйтери. Этлау пригнулся, словно намереваясь уподобиться бреннерским бойцам и броситься на Эвенгара одним прыжком через весь огромный зал. Некромант покрепче сжал изрезанной левой ладони заветных шестиграней. «Выручай, сущность! Выручай, если тебе и впрямь нужен разрушитель!» Ответа, конечно же, не последовало. Впрочем, Фэс его и не ждал. Закутанный с ног до головы в плащ темный маг мягко и беззвучно спустился на пол пещерного зала. Свет в проломе померк, драконы больше не тратили сил понапрасну. Фэс всматривался в шагнувшую к нему фигуру и догадка обожгла его за миг до того, как тонкие руки сбросили капюшон, а кристалл с Файрата полыхнул словно в безумной ярости. Нет, другое лицо, совсем другое. Не той девушки, что он помнил по Ордосу и Арвесту, Не той, что выпустила на беззащитный город все уничтожающие смерчи. Но что-то неуловимое оставалось. Может, в ауре, может, во взгляде. Взгляд некромант узнал сразу, несмотря на разделявшее их расстояние. Отлика. А мы тебя со святым отцом как раз недавно вспоминали. И я тоже рада тебя видеть, некромант ясы Голос изменился, однако в нем нет-нет, да и проскакивали знакомые нотки. Надо же. А я ведь столько времени верил, что ты погибла. Как говорил солодорец, слилась с великой тьмой. Она рассмеялась, шагнула к нему. Но в конце-то концов ты понял. Нет, не говори. Не говори когда, я сама угадаю. Аркин птенцы фаскивнул. Они уходили. А город оставался. И потом я вспомнил воскрешение Эвенгара. Те черные молнии, что разбили его саркофаг. Не состыковалась Атлика, если ты позволишь, конечно, так тебя называть. Позволю. С этим именем связаны мои не самые плохие времена, некромант не Атлика проскрипел бывший экзекутор, крепче сжимая кулаки. «Да, поминали тебя с некромантом, поминали». «Эк ты вовремя!» «Я всегда и все делаю исключительно вовремя, святой отец!» Насмешливо поклонилась девушка. «А теперь, если не возражаете, я хотела бы получить то, зачем пришла? На вторую половину Аркинского ключа. Будьте так любезны!» «Могучая волшебница на посылках у Ивенгара Солодорского!» выполняет его мелкие поручения!» Фесс насмешливо поднял бровь. «Меня это не проймет, некромант. Ключ!» Она протянула руку. «Отдай мне ключ, и никто из твоих друзей не пострадает». «Как у вас все сложно?» – покачал головой ФС. «Вместо того, чтобы просто убить меня, великая чародейка ведет какие-то бессмысленные разговоры. Зачем все это, Атлика?» «Если ты смогла вызвать силы сущности, стереть с лица земли Арвест и остаться цела, ушла через какой-нибудь портал, наверное, если с тобой ничего не смогли сделать девять драконов-хранителей, то что тебе я?» «Убей меня и возьми сама все, что пожелаешь». Аркинский ключ мне достался с боем, так что едва ли он из тех артефактов, что нельзя отнять, а можно лишь получить в дар. «А как насчет того, чтобы поверить? Я к тебе неравнодушно, не Еще со времен Ардоса, когда ты платил мне два цехина за любовь и один на булавки, просто чтобы поговорить». Не поверю, Атлика. Покачал головой фэс Ты могущественная волшебница. Эвенгар тебе в подметке не годится. Если ты меня еще не убила, значит ты имеешь какие-то иные планы. Верно? Кивнула она. Имею. Саладорец тоже имеет. Поэтому и я и он мы вежливо просим тебя отдать нам ключ добровольно. После этого можешь делать, что хочешь: собирать войска, идти на нас войною. Нет. «Ты положительно решила вывести меня из себя, Атлика. Если это переговоры, то ты ведешь их крайне дурно. Оскорбляешь, стараешься унизить, задеть, показать мне, насколько я ничтожен». Эвангар тоже этим не брезговал, а еще считается великим магом. Нет там никакого величия, когда приходится пробавляться детскими дразнилками. «Мы теряем время». Атлика сделала еще шаг. «Ключ, Нясыть, отдай ключ, и можешь убираться на все четыре стороны. Я даже могу вывести тебя из Эвиала. Показать дорогу в твою разлюбезную долину. Как тебе такое?» «Чем же я всех вас так пронял, что меня настолько высоко оценили?» Насмешливо протянул фэс «Ты ведь со мной ничего и не сделала. Да и когда я считал тебя просто Атликой? Такие представления куда там имперским трагикам?» «В тебе погибла великая актриса, помяни мое слово, достославная чародейка!» Атлика покачала головой. «Ты не выведешь меня из себя, потому что даже не представляешь, с кем сейчас разговариваешь». «С любовницей мессира Архимага?» – быстро нашелся Фесс. Волшебница усмехнулась. «Твой мессир Архимаг – жалкий фигляр, только и мечтающий, что о власти над всем упорядоченным. «Плохо ж ты обо мне думаешь, если норовишь засунуть к нему в постель». «Атлика!» – как можно спокойнее и безразличнее проговорил Некарман. «Мне, конечно, очень приятно предаваться с тобой светской болтовне, но я уважаю и ценю время, даже если это время моих врагов. От меня живого ты ничего не получишь. Это мое последнее слово. А теперь давай, покажи себя истинным». «Нечего стесняться. Здесь, если можно так выразиться, все свои» убивать тебя не входит в мои намерения несыть я даже не тронула твоих друзей драконов хотя могла бы стереть их всех в порошок ты надеешься меня убедить эвенгар вот не слишком старался если честно совсем даже напротив убеждал меня насколько я ему не интересен мне ты очень интересен несыть или вернее она прищурилась с серой лиги Меллина, или еще вернее Керлоеда из долины Магов. надо же? Фесс и бровью не повел. «И от чего все такие надежды возлагают на мое настоящее имя? Что, предполагается, будто я, единожды услыхав его, паду на колени, возрыдаю и немедля отдам все, что от меня требует?» Пигляр, слышь!» – раздраженно бросила Атрика. «Напрасно, Кер. Я всего лишь хотела показать, что знаю о тебе многое, едва ли не все». «Если потребуется, я доберусь до твоей знаменитой тетушки и применю к ней ее же собственные кулинарные рецепты. Ты еще не поняла, что мне бесполезно грозить, высокочтимая?» отлика возьми ключ силой или уходи». «Ну хорошо». Она сделала вид, что сдается. «Да, ты мне нужен, Кир. Солодарец тоже необходим, но ты еще нужнее». «За что ж такая честь достославная?» «Вспомни своего отца, Фес, Вспомни Витара Лаэду. Вспомни, как и почему он исчез. «Сегодня у нас вечер шарат, правильно? Извини, отлика, но отца я вспомню как-нибудь и без тебя». «Не прикидывайся идиотом», – прошипела чародейка, впервые потеряв терпение. «Твой отец, его кровь, скажем так, она нам очень важна, поэтому убивать тебя я не хочу, во всяком случае не сейчас». «Как интересно! Может, все-таки расскажешь поподробнее, сиятельно?» «Может, и расскажу. Только... как только ключ окажется у меня». «Очень жаль». Фес состроил печальную мину. «Никто не верит на слово. Всем залоги подавай». «И не говори. Измельчал народишка, Душой заплесневел». Подхватила Атлика. «Ну так что, Кер? Последний раз спрашиваем». «Сейчас, когда она прираскрылась, привычная боль в левой ладони, растекающейся по жилам ледяной огонь. Но еще раньше стали смыкаться незримые тиски небрежно брошенного от заклятия. Она успела первой. Наверное, и разговоры все эти вела с единственной целью – отвлечь его, впрочем, как и сам Фез. Он ведь тоже говорил только для того, чтобы вывести ее из себя, потянуть время и уловить момент, когда можно будет ударить. Ему удалось поймать самое начало ее заклятия когда налагающий более уязвим. Однако Атлика мигом доказала, что шутить с ней не стоит. Правая рука некроманта сама нырнула за пазуху, пальцы нашарили твердые и удивительно холодные грани аркинского ключа. Медленно потащили его наружу. Первый, поняв, что происходит, Эйтери широко размахнулась, сжимая склянку с каким-то эликсиром. Мгновением позже Север с ревом бросился вперед, пригнувшись и выставил плечо. Этлау патетическим жестом скинул обе руки, точно призывая на голову нечестивицы все небесные проклятия. Но левая рука некроманта по-прежнему сжимала шестигранный зародыш черной башни, и карлик по имени Глифа усложливо распахивал двери в непроглядный библиотечный зал. Звезда под ногами некроманта послушно вспыхнула, блекла голубым пламенем. Руны засияли в последний раз и погасли, но свое дело сделали. Аркинский ключ воспарил над головой Фесса, ударил у бацавито загудевший кристалл с файрата и, оставляя в воздухе огненную дорожку, угодил прямо в грудь чародейки. Угодил, опрокинул и вернулся обратно в руки Фессы. Пик судеб загудел и застонал, отлику отшвырнула к дальней стене пещеры. Аркинский ключ, играющий прошиб серый щит. Откат сбил Фесса со с ног. Инквизиторы гномы сорвались с места, и проворнее всех оказался север. И лепесток гнома взлетел и рухнул. Дружная стой, некроманта, Этлау и сотворяющий опоздала. Что же ты наделал? простонала Эйтери, хватая за голову, приведя разрубленного почти пополам тела акрики. Асту, прислаб себя, не тогда нас всех! «Ей подобных так просто не убьешь», – мрачно заявил Этлау, по привычке крестя мертвую на все шесть сторон. «Магичка из лучших. Ордос? Нет, едва ли. Волшебный двор? Ни то и ни другое», – отозвался фс «Она вообще не изавиала. Может менять тела? Боюсь, Север лишь изгнал ее сущность из этого тела, а не убил. Ты прав, инквизитор». «Кто она вообще такая?» – вопросила Этери, накрывая мертвую ее собственным плащом. «Не из Тогда откуда?» «Не знаю». «Но что не из тех мест, откуда я сам родом, это точно». «Да, свой рад рассказывал», – кивнула сотворяющая. «А долина, она одна такая?» «Тоже знает Этери. Но я о другой долине не слыхал ни разу. Что, конечно, не означает, что таковой не может существовать по определению». «Чародейка из дальних мест», – проворчал Итлау. «Гадать бессмысленно. Как тебе удалось ее достать, Фесс?» «Очень просто. Я готовил эту ловушку для саладорца, но она загодилась и для нее». Волшебница явилась сюда за аркинским ключом. Следовательно, щит обязан был пропустить его. «Вот и все. Мне оставалось только направить силу из кристалла магии». «Но она могла бы и просто снять защиту», – возразил Итлау. Отменить заклинание и только потом забрать свою добычу. Фэс покачал головой. Они слишком верят в себя, в свои заклятия. Поминутно ожидая ударов в спину. Смотри сам, преподобный. Эвенгар очистил все аркинские катакомбы одним единственным ударом. Если бы нечто, нечто подобное они могли устроить и здесь, уверяю тебя, никто не стал бы долбить камень и вообще прорываться внутрь как только саладорец то есть атлика которую мы все считали саладорцем стала ломать скалу и я понял что мы встретимся лицом к лицу вдобавок нельзя забывать о драконах убить его означает взорвать и соответствующий кристалл смешать все магические потоки в невообразимый хаос едва ли это сейчас требуется эвенгару нет этот тлао щит бы не сняли ни на миг «Ведь его не способно пробить ни одно из наших заклинаний. Так зачем снимать?» «А ну, какая-то неожиданность! Пресловутые последние силы кого-то из защитников. Нет, я был уверен, щит останется. И единственное, что сможет его преодолеть, это тот самый аркинский ключ, за которым Атлика сюда пожаловала». «Ловко!» – покачала головой Эйтери, по-прежнему косясь на неподвижное тело. Но все равно, натворил ты делов, Север, ой, натворил. Очистительных обрядов на три седмицы, самое меньшие. Драконы возвращаются, заметил некроман. На сей раз хранители кристаллов пренебрегли этикетом, оставшись в своем изначальном облике. Все за исключением рыси. Тонкая фигурка, окутанная облаком жемчужных волос в окружении покрытых чешуйчатой броней тел, волочащихся по полу хвостов и лязгающих о камень когтей. «Папа!» Драконы замерли, уставившись на следы нарисованной звезды и покрытые плащом тела. Выглядели хранители неважно. Шессы они показались вымотанными и обессиленными сверх всякой меры. Может, оттого и не перекидывались, оставаясь драконами. «Все хорошо, рысям, все хорошо». Обнять, прижать к себе и забыть, забыть напрочь, что эти тонкие плечи, эти шелковистые волосы – лишь мираж, облик, принятый только из любви к тебе. Кто это? Свайрат вспомнил о долге хозяина, вновь перевоплотившись в человека. Лицо у него стало, как у проголодавшего, самое меньшее месяц. Это не Эвенгар? Но как? Но почему? не ясыть перебил его Чаргас, тоже преобразившись. «Мы в долгу перед тобой. Прости, что думала тебе недоброугодно. Ты преуспел там, где мы, хранители Эвиала, потерпели неудачу. Но как?» Фэс принялся рассказывать. Совершенно счастливая рыся висела у него на шее, гордо поглядывая на сородичей. Вышибить из нее дух тем же, зачем она и пришла. Ловко придумано!» Одобрительно рыкнул Чаргас, когда некромант закончил. Но совсем то не вышиб!» Рыжая драконица Менгли склонилась над телом Атлики и без церемоний откинула плащ. «Она еще не отлетела! Я ее чую!» «Сфайрат! Чаргас! Эртан! Редрон! Скорее!» Рыся, змейкой соскользнула с некроманта, бегом бросившись за остальными, на ходу преображаясь обратно в жемчужно дракона. Кристалл приугас, его словно покрыло пеплом. Сфайрат и остальные окружили неподвижное тело, склонили к нему головы. Фэс невольно поморщился. Волжба драконов неожиданно отозвалась весьма чувствительным откатом в нем самом. А над сомкнувшимися головами хранителей появился бледный призрак. Черт не различить, просто колышущиеся очертания человеческой фигуры. «Сильный», – уважительно прошептал Итлаву, – «хотя это Токер, по твоей части». Нет, Фэс покачал головой, не по моей инквизитору. Атлика, или как там ее по-настоящему, не мертва. Она просто не успела скрыться после того, как ее срубил Север. Некромантия тут ни при чем. Как говорят привидения, где у них рот, легкие и голосовые связки, чтобы завывать? Почему призраки не способны ни читать, ни передавать мысли? Ни с того ни с сего завертелись в голове у Фесса вопросы которыми преподаватели досаждали им еще в школе, задолго до так и не оконченной им академии. Вот и сейчас призрак заговорил, вернее, горестно застонал, и язык при этом остался понятен. Тот же Ибинский, на котором настоящая атлика, некогда вела беседы со стадиозом Ниасыдем. «Мы спрашиваем». «Ты отвечаешь». «Мы спрашиваем». На одной ноте вслух бубнил Чардас. И в такт его словам привидение стонало, выло и колыхалось. «Отвечаю!» – стенало оно. «Кто ты? Откуда? Зачем здесь? Говори!» Свирепый, но бессильный и бесплотный вой. Сквозь пепел в кристалле стал пробиваться огонь. «Говори!» «Наверное, призраку тоже можно сделать больно и очень сильно!» «Я извне! Большего вы не поймете!» чего же нет? Мы знаем, что такое Эвиал и что такое беспредельность за его границами», – парировал с Файрат. «Не поймете», – настойчиво повторило привидение. «И меня вы не убьете тоже. Мучить можете, но и только. И за меня отомстят». «Ого», – усмехнулся Редрон. «Ну, нас, драконов, кто только не пугал, чтобы до кристаллов добраться. И чем только не стращали. Однако ж мы, вот они, тут». А те, запугивающие, давно и косточек их не осталось. Вой! Мы иные, мы маги, великие маги. Для нас нет пределов, мы не принадлежим мирам, у нас нет долин. Как у этих ничтожеств, вас ничто не спасет. Мои братья отомстят, отомстят, отомстят. Драконы давили, кристалл пылал все ярче. Фэс тиснул зубы, чтобы в свою очередь не застонать от боли. И сам потянулся к плененной сущности, уже понимая, что долго ее так не продержит даже дракон. Сил хватало. Кристалл с Файрата рядом. И хранители так щедро черпали из его запасов, что малую малость, позаимствованную Фессом, заметить было бы и вовсе мудрено. Драконы пытались вырвать ответы силой. Феджа двинулся по следу неведомой чародейки Атлики, прочь от пикосудеб вверх сквозь небесные сферы Иреала. И на его пути оказались двое. Нельзя сказать, что он ожидал их увидеть, но все-таки... Ну, «Господин Эвенстайн, господин Бахмут, какая встреча? Как там ваш великий враг, неназываемый, если не ошибаюсь?» «Скажи драконам, — сумрачно бросил полуэльф, чтобы перестали мучить нашу верную слугу». Скажите сами, всесильные. Мы не всесильные. И разве не говорили мы тебе, что драконы очень плохо влияют на наши операции? Что-то такое смутно помню. Но дело было в Аркине, Империи Клишне, Штурм, суета, не дело было и забыть совсем. Вы тогда сделали мне некое предложение. Именно. По твоей вине погибла наша волшебница. Из числа самых сильных. «Вернее, она не погибла как сущность, но очень нескоро вновь сделается воином. На тебе долг крови, тебе придется ее заменить. Вы тратите на меня очень много слов. А чем дальше, тем меньше я вам верю», — спокойно сказал Фэс. «В прошлый раз вы говорили, что боретесь с неназываемым, что западная тьма ваш враг, но трогать ее нельзя». Но ваша прислужница помогает Саладорцу, который как раз и решил выпустить сущность из заточения. Не очень-то стыкуется, не находите? Эвенстайн точас спустился в долгие рассуждения, поминутно вспоминая все тот же закон равновесия и тому подобные высокие материи. Но Фэс уже не слушал. Что им нужно от меня? Отлики требовался Аркинский ключ. Просто и понятно. Маски вьются вокруг меня не один год по ивиальскому счету. И похоже, им действительно нужны были только мечи. Артефакты, к которым они почему-то не могли прикасаться. Мечи теперь у Клары, а Маски отчего-то пытаются выманить меня из идеала. Атлика вспомнила моего отца. К чему это? Сгинувший вид в восстание безумных богов. Отец что-то раскопал. Какой-то артефакт наподобие этих мечей. И к чему не подобраться без меня или без моей крови? Заманчиво. Всегда приятно чувствовать себя незаменимым, пусть даже и в таком роде. Я ведь тоже прятал мечи на кровь, подумал некромант. Отец смог рассуждать так же. Доля правды в рассуждениях полуэльфа, конечно, имелась, В частности, как раз тот самый закон равновесия. Без него никто с ним, Фессом, не стал бы церемониться. Значит, отец таки исчез не просто так. А что, если он еще жив? То видение. Неужели? Сердце бешено заколотилось. Фэс почти перестал слышать, о чем там вещает Эвенстайн. Но почему они не используют эту самую простую уловку? Почему не скажут «Мы вернем тебя отца»? Значит, все-таки мертв. Тишина иногда оказывается громче бури. Именно наступившее молчание привело некроманта в чувство. Он по-прежнему стоял посреди подземного зала, рядом полыхал кристалл с фаерата. Драконы пытались допрашивать воющий призрак прямо перед ним, а прямо перед ним, кэром стояли двое, не весь кто. И похоже было, что видимы они только ему одному. «Ты нас не слушал», – с упреком бросил полуэльф. «Много о себе возомнил», – рыкнул Бахмут. «Точно, брат». «Решил, что без него не обойтись?» «Точно, решил», – кивнул Фэс. «Ваша чародейка тут что-то наболтала про моего отца». «Наболтала, поистине наболтала», – кивнул Эвенстайн. «Видишь ли, некромант, твой отец был действительно выдающимся чародеем. И он, представь себе, служил нам». Фэс выразительно поднял бровь. «Государь мои, вы, по-моему, заврались, извините за выражение». «Нет, не заврались». По-медвежьи подался вперед Бахмут. «Витар Лаэда не состоял в наших полках, подобно той, которую ты знал под именем Атлики, но он выполнял наши поручения, разумеется, не безвозмездно и с выгодой для себя, как и положено члену гильдии боевых магов».